Дело пахло все хуже и хуже. Она покосилась на Вестария и поспешно отвернулась, заметив, что тот наблюдает за ней. Потянулась к поясу трупа, посла, но рука задрожала, и девочка поспешно отдернула ее. — "И откуда ты такая взялась?" присел рядом с ней Империус. "Говори, что нужно делать?" "А надо проверить, есть еще оружие или нет". И что в кошельке на поясе, ну, и остальные вещи посмотреть, если можно. Если они не будут представлять секреты империи, буркнул офицер, наклонился и начал сноровисто обшаривать одежду. «В такой одежде с секретами империи не ходят, подумала Наташа, рассматривая появляющиеся на полу конюшни вещи. Кошелек с золотом, бумаги, В них не оказалось ничего интересного, счета за покупку драгоценностей, поднапрягшись, Вистарий вспомнил, что посол и в самом деле заказывал украшения для подарка жене и даже успел отправить их на родину. А зачем он тогда счета собой таскал? Девочка недоуменно вертела их в руках. Он во всем любил порядок. Наверняка, собирался подшить их в свою расходную книгу. Он вел учет всем своим тратам и поступлениям. О, вот как весьма необычно. Должно быть, редкой занудливости был человек. Она полагала, что только редкостные зануды ведут такой учет каждой копейки. А по виду и не скажешь. Носовой платок и еще один нож в сапоге и банкноты в потрепанном кожаном портмоне. Наташа отошла от тела и еще раз осмотрелась. Надеюсь, что всё-таки её первоначальная догадка не совсем верна, ещё раз изучила крышу и окна. Окна открываются только изнутри, их нельзя шире открыть. Встали подошёл к окну, поддёргал раму, пытаясь открыть. Нет, тут стопоры везде стоят. Видно, специально так задумано. Ага. А в такую щель пролезет разве что кошка. Наташа отошла к двери и снова осмотрелась. Не очень просторная конюшня, стоила только с одной стороны. С другой стена с крючками, на которых развешена сбруя, а на скамейке седло. Каждое седло напротив каждого стояло. Нет, седла только напротив стояло с конем посла. Седло занимало свое законное место на спине коня. Девочка подошла к стойлу и остановилась напротив. А долго надо снаряжать коня. Я гляжу, конь Посла уже полностью готов. А остальные все расседланы. Если торопиться, то минута три, А так пять минут нужно. Наташа медленно прошлась вдоль остальных стойл и остановилась напротив пустого. Посмотрела на сбитую с места скамейку. Я уже выяснил, Шагнул вперед офицер моряцкой стражи. Он давно стоял рядом с Мейкелем, что-то ему доложил, а потом остался и наблюдал от двери за происходящим. Похоже, по личному приказу председателя. Тут находился конь одного из постояльцев. Его просто увели и снаряжали его в большой спешке, даже скамейку опрокинули. Офицер пожал плечами. Если торопишься, например, убегая после убийства, то ничего удивительного. То, что торопились, заметно. После убийства человек мог не очень хорошо соображать, то есть нанес очень профессиональный удар, а потом ударился в панику. Девочка покачала головой, не верила она в версию офицера. Но даже если и так, То почему бы убийца не забрать уже полностью готового коня посла? Офицер не нашел, что ответить. Что-то еще кроме этого не давало девочке покоя. Она посмотрела на разложенные вещи, подошла и взяла кошелек, потерла бархат. бархат и непростой. Наташа нахмурилась, пытаясь вспомнить. Видела она такой материал у госпожи Клоние. Очень прочный и надежный. Нет в вспоминается название. Она развязала кошелёк и высыпала на ладонь несколько монет, действительно золото. Сколько уже в Марегате обидят его впервые. Люди в республике предпочитают расплачиваться банкнотами. Это гораздо удобнее, чем таскать золото. Бедняки же, кроме медиков, ничего и не видят. Редко-редко им перепадёт серебро. А вот золото Золото в основном забирают из банка для международных расчетов. Даже приезжие купцы сдавали свое золото в банке и получали эквивалентную сумму в банкнотах, не было его в свободном хождении. Точнее, оно было, просто очень неудобное для розничной торговли, а потому использовалось крайне редко. И еще Наташа нагнулась и снова изучила одежду, посла, Четвёртый бумажник с мелкими банкнотами. Кошелёк золотом был к поясу привязан. Вистарий кивнул, пытаясь понять, что так заинтересовало эту странную призванную, от которой уже голова кружится. Вот снова схватила измерительную верёвкой и начала мерить конюшню, высчитывая ее ширину, длину, ширину прохода, расстояние между стойлами. Значит, посла убили почти в центре конюшни. Девочка замерла. Ударом нажав шею. Так, как господин Рок нам продемонстрировал, Посол седлал коня и уже все сделал, Все сделал. Девочка опять нахмурилась. Смотрите, конь ведь уже оседлан. осталось только садиться и ехать, но Но посол погиб в проходе, словно что-то еще делал. Убийца застала его врасплох. Хотелось бы мне понять, как это у него получилось, помешался в ее размышления Вистарий. Наташа и сама задавала себе этот вопрос. Имперец, опытный солдат, тоже заметил несуразной ситуации. В конюшне совершенно негде спрятаться, разве что за лошадьми в стойлах. Она выбраться оттуда быстро и без шума, и не получилось бы даже у ниндзя очень мало мест, которые не просматриваются от входа. И на стропилах не спрятавшиеся узкие и неудобные, а из тех мест, которые не просматриваются, тихо не выйти. А тут подкрались и нанесли удар. Единственный вариант в конюшню вошли следом за послом, они ждали его внутри. Но это было бы понятно, если бы посол погиб у входа, а не в центре. Девочка подошла к входу, а потом бросилась к телу, замерла, прикидывая время. Вистарий, наблюдавший за ней, одобрительно кивнул. Девочка снова вернулась к входу, но на этот раз бежать не стала, а постаралась прокрасться как можно тише. Так не получится. Она и сама видела, что не получится. Хорошо бегать туда-сюда, на убийца должен был еще дверь открыть. Дверь, конечно, одно название, только чтобы лошади не выбрались. Но под ней не пролезешь и через нее не перепрыгнешь. Она была примерно по грудь взрослому человеку. Девочка достала блокнот и принялась записывать вопросы, которые нужно будет задать тому, кто обнаружил тело. Закончив, снова взяла кошелек и изучила золото, а потом банкноты и портмоне. Положила все это рядом и долго разглядывала. Камень, земля, свинец, вода. Что в этом ряду лишнее? пробормотала она, покосилась на задачанного вистария и вздохнула. может, уже можно забрать тело? Наконец не выдержал тот. Нет. Пусть его сначала врач осмотрит, мне надо знать, когда он умер. Врач, похоже, уже давно ждал. Не рискуя выказать недовольство, получив инструкцию по поводу того, что от него требуется, он молча достал из чемоданчика какие-то инструменты и приступил к осмотру тела. Наташа опустила голову, чтобы не видеть манипуляции врача. Так увлеклась осмотром, что даже присутствие трупа не смущало, а тут снова вспомнила, где она находится и постаралась спрятаться от тела за спиной атмосферы. Её манёвры ни от кого не укрылись, но никто ничего говорить не стал. Наконец врач закончил и подошел к двери, где стояли Наташа, председатель Сената, имперский офицер и командир маригатской стражи. Что можно сказать? Умер он примерно три с половиной часа назад. А когда обнаружили тело? Анатоша повернулась к марийгадскому офицеру. «Три часа назад, а сейчас сколько? "Около одиннадцати», — подсказал Вистарий. "Значит, посол погиб примерно в 7:30 утра. но приехать сюда он должен был еще раньше?" "Вопрос, во сколько он приехал?" "Кстати, в 7:30 уже много народу должно быть на улице. Убийца очень рисковал." И еще надо бы выяснить, видел ли кто в гостинице этого человека. Наташа кивнула на труп. Неплохо было бы сделать его магический портрет в этой одежде и показать постояльцам. Офицер стражи хлопнул себя по лбу. Как же я сам до такого не додумался? Мигом распоряжусь, маг ждет рядом. Хорошо, задумчиво кивнула девочка. Когда закончите с этим? Я с вами пройдусь по гостинице, послушаю, что скажут люди, возможно, и сама вопрос задам. Да, когда маг закончит тело можно забрать. Только господин Рог, что вы собираетесь делать с телом? Заморозим и доставим на родину. А заморозите? В смысле, магия? Имперский офицер удивленно посмотрел на нее. Ну, конечно. А как еще можно А, ну да, как еще можно? Можно вас попросить пока не отправлять тело, в смысле, заморозить Морозьте, морозильнике. А ну пусть оно полежит в посольстве. Если это поможет найти убийцу, нахмурился Вистарий. Я не уверена, что что-то не упустила, призналась девочка. Кстати, можно я заберу кошелек с золотом и портмоне с банкнотами? Обещаю, что когда в них отпадет надобность, «Я все верну в целости и сохранности", офицер заколебался. "Мы все заинтересованы, чтобы убийца был найден", вмешался Меккель. "Если призванная считает, что эти вещи могут пригодиться в поиске убийцы, то" Вистарий нахмурился, потом махнул рукой. "Забирайте, только я сначала сам их посмотрю". Аккуратно упаковав все найденные при убитом после вещи, у Мишек Девочка отдала его маригастскому офицеру, чтобы тот положил его в карету Маккаля. Макк закончил возиться с телом и протянул Мату верю небольшую горошину фиолетового цвета. Председатель сената молча кивнул на Наташу, и Мак отдал горошину ей. Девочка уже знала, что это, и знала, что надо делать. Слегка сжала горошину в кулаке, разжала Быстро снова сжала, словно двойной клик мыши, и раскрыла ладонь. Над ней появилось изображение посла с той самой одежде, в которой его нашли. Копировать рану Мак не стал. Девочка пригляделась и осталась недовольной. Брови слишком густые, и скулы у посла шире. Мак недовольно сдвинул брови, но спорить не стал. Подошел к изображению и принялся что-то там колдовать, изменяя лицо, но вышло только хуже. Наташа хмурилась: "Да уж, явно не художник делал". кое как все таки удалось добиться сходства, и маг, довольный, что от него наконец отстали, исчез. Девочка еще раз изучила изображение и вздохнула. "Неплохо, если бы маг был хоть немного художником, но полагаю, «И так сойдет». Опрашивать постояльцев отправились втроем. Наташа, моряцкий офицер и вестарий Рок. Девочка не очень рассчитывала узнать что-то важное и потому в основном слушала, лишь изредка задавая уточняющие вопросы, если кто-то говорил, что случайно встречался с обетом. Наташа убрала блокнот. Посол приехал в гостиницу в четыре утра. По крайней мере, это самый ранний срок, на который у нас есть свидетель. Возможно, Рекнерт приехал раньше, просто никому на глаза не попался или его не запомнили. Девочка присела в холле на стул и набросала план парка за гостиницей и отметила точками те места, где свидетели видели посла. Рядом написала приблизительное время, соединила точки линией. Забавная кривуля получилась. Сидевший рядом в старе глянул на это художество. Никто ничего подозрительного не видел, никто ничего странного не замечал. Вообще ничего. Наташа понимала состояние имперца. В конце концов, именно он отвечал за безопасность всех в посольстве. Ясно, что его вины в происшедшем нет. Посол сам виноват, что не поставил в известность офицера собственной безопасности о своей отлучке. То, что в истории ничего не знал об этой поездке, Наташа выяснила сразу, и теперь все больше и больше убеждалась в верности своего предположения. Оставался еще шанс, что она не права, но надо быть реалистом. Очень небольшой. А если она права, то найти убийцу будет практически нереально. Но ну, и долго еще мы тут сидеть будем. Сердито поинтересовался Вистарий. А? Извините, задумалась. Наташа поспешно поднялась к конюшне подали катафалк, на него погрузили тело. Рядом пристроилась посольская стража. Девочка аккуратно обошла их и снова заглянула в конюшню совершенно негде спрятаться. Подошла к месту убийства, оглянулась на дверь и подкрасться трудно. А посла убили не в борьбе. Наташа вышла из конюшни и окликнула имперца, который уже собирался выезжать. Тот что-то сердито буркнул, но придержал коня. Господин Рок, вы не могли бы поспрашивать в посольстве? Один ли сегодня ночью уезжал Рекнерт или нет? Один ли Вистарий нахмурился. Его вполне мог кто-то сопровождать. Тогда, зная расстояние до посольства, мы узнаем точное время его приезда в гостиницу. Посол не ночевал в посольстве, он снимал дом, так что ночью, если он откуда и выехал, то только из дома. Ах, вот как Об этом я не подумала. Скажите, а можно поговорить с жильцами? Кто с ним еще жил? Разумеется, слуги, его жена с детьми месяц назад вернулась в империю, и собиралась приехать только через неделю. Их личные слуги тоже уехали с ней. Так что в доме в основном приходящая прислуга осталась, поскольку они все из Маригата то можете делать с ними все, что хотите. Вы подозреваете их? Нет, нет, поспешно замотала головой Наташа. Я все еще хочу выяснить, во сколько посол прибыл в гостиницу. Большое спасибо за помощь. Вистарий уехал, а девочка еще некоторое время задумчиво смотрела ему вслед. А ведь он боится, поняла она. Знает, что именно с него спросят и готов ухватиться за любую соломинку, понимая, что только найденный убийца может спасти его карьеру, а то и жизнь, потому и помогает мне. Интересно, что за человек император? Император? Наташа задумалась. Хм, нет, мало данных. Господин Мацвер Мэкель ждет вас. Перед девочкой остановился какой-то человек в нарядной одежде, лакей, что ли. Наташа сбросила оцепенение и направилась к карете председателя. Что-нибудь – поинтересовался Мэкл, едва карета тронулась с места. Видно было, с каким трудом он сдерживает нетерпение. Наташа пожала плечами. Есть и некоторые нелепицы во всем этом, пока трудно сказать определенно. Не лепится одежда. Рекнард оделся так и явно не спроста. Он старался не привлекать к себе внимания, а значит, оказался тут не случайно. Что он делал в этой гостинице ночью в одежде то ли работника Верфи, то ли мелкого служащего какой-нибудь конторы? И еще. Наташа достала из-под сидения мешок и вытащила из него кошелек и портмоне. И еще вот это. А что тут такого? Ну, кошелек и золотом. Вот именно с золотом и портмоне с банкнотами. Одно из двух лишнее. Либо кошелек, либо портмоне. Тогда портмоне. Если посол что-то тут затевал, то ему нужно было именно золото, тем более банкнот мало. Хм. Хочу сказать, империя что-то замыслила проклятие. И ещё этого не хватало. Если так, то императору может статься и не нужен убийца. Как все плохо складывается. Вот что, я сейчас возвращаюсь в сенат, его нельзя надолго оставлять без присмотра. Тем более, полагаю, скоро со мной захочет поговорить император лично. Думаю, этот разговор многое прояснит. От тебя я завезу домой, все равно по дороге. Если окажется, что императору убийца не нужен, то я зря тебя привлекал. В любом случае я сообщу, и тогда расследование либо продолжится, либо либо не выдержала повисшего молчание Наташа. Либо нам надо будет готовиться к войне, вздохнул Мацвер. Но ведь это пока еще неизвестно. А терять целый день мне не хочется. Мекель заинтересованно посмотрел на девочку. Что тебе нужно? Хочу поспрашивать кое о чем разных людей, но мне необходимо что-то, что избавит меня от ненужных проблем, что-то, что подтвердит мое право задавать вопросы. Вот как. Эй, притормози. Карета остановилась. Мэкл откинул боковину у дверцы, и получилась небольшая подставка, за которой в кармашке лежали несколько свернутых чистых листов бумаги чернильница с плотной крышкой и перья. Мейкель устроился поудобнее и стал быстро что-то писать, промокнул текст промокашкой, достал из кошелька на поясе небольшую печать и аккуратно приложил её к низу документа. Магия, удобная вещь, а такая печать много надёжнее чернильной. По крайней мере, подделать оттис гораздо сложнее в бумаге что-то там менялось, чуть ли не в структуре материала, причем совершенно уникальным образом, а рисунок уже так довесок. весок. Теперь любой маломальски владеющий магией человек мог убедиться в подлинности печати. Держи. Все, что сделано этим человеком, сделано, по-моему, приказу и на благо государства, пробормотала под нос девочка. Приняв лист. Что? Нет, нет, просто вспомнилось кое-что. Текст, конечно, был не тот, о котором подумала Наташа, но по смыслу очень близок. Собственно, ей давали карт-бланш на любые действия для расследования, кроме ареста. Неплохо бы тебе охрану дать, заметил Майкл. Охрану? От кого меня охранять? Ни от кого, а для солидности. Одно дело ты с бумагой, пусть и подписанное лично мной, а другое дело ты с бумагой и охраной. Ага, я с добрым словом и с пистолетом. А еще мне очень не нравится это дело. Оно воняет, Мекел помолчал. Как бы то ни было, но посла убили. А раз так, то убийца может решить, что призванное ему тут тоже не нужно. Девочка похолодела. Я бы дал тебе гвардейцев, продолжал размышлять вслух председатель сената. Но боюсь, остальные обвинят меня в попытке повлиять на результат расследования. Вот что. Тебе лучше найти независимого от сената охранника. Я постараюсь разузнать, кого можно нанять само собой, за счет сената. Так что нужен тот, кто действительно сможет тебя защитить а Они парадное украшение со шпагой. И еще, пожалуй, я отправлю к тебе Гонса Арите, как представителя совета магов. Да и маг тебе не помешает. Я гляжу, ты еще с магией не совсем освоилась. Вот тут девочка по-настоящему обрадовалась. Спасибо, а охранника не надо. Я, кажется, знаю, кого можно нанять. Слышала о нем в салоне госпожи Клонье». Пояснила она в ответ на вопросительный взгляд Мэкале. Хм, а ты уверена, что можно доверять этим солонным рекомендациям? Я еще поспрашиваю о нем, но думаю, он подойдет». Смотри сама, недовольно отозвался Мацвер. В конце концов, он твою жизнь будет защищать. А мы, кстати, приехали обязательно дождись Гонца Арита. И только потом иди задавать свои вопросы. В голосе Мэкеля слышалась неподдельная тревога. Наташа даже прониклась симпатией к председателю, хотя до этого его слегка побаивалась. Девочка попрощалась с ним, подхватила мешок с уликами и вышла из кареты. Дождалась, когда она отъедет, и направилась к двери, где ее уже встречала встревоженная госпожа Колония